58. Санитара сюда, живо! Питер опустила ими на землю. Ее губы зашевелились. Мы внутри, спросила она, очень тихо. Все в безопасности. Ее кожа была бледной, веки припухли. Прости меня, я думала, я сама смогу. Питер поднял взгляд. Где мой сын? Калиб. Я тут, папа. Его мальчик стоял позади него. Питер выпрямился и яростно обнял его. Какого черта ты там снаружи делал? Отправился за вами. На его руках и лице были царапины. Один из локтей кровоточил. Что, спим, Тео? Питер не мог сдержаться. Слова сами вылетали из него. Они в безопасности. Мы несколько часов назад сюда добрались. Все свалилось на Питера разом. Мысли разбегались в разные стороны. Он был изнурен, ему хотелось пить. Город подвергся нападению, его сыны родные в безопасности. Появились два медика с носилками. Грир и Майкл положили на них Эми. «Отправлюсь с ней на санитарный пост», — сказал Грир. «Нет, я». Грир взял его за руку повыше локтя и пристально посмотрел в глаза. «Она будет в порядке, Питер. Мы сделали это. А теперь займись своим делом». Они унесли ее прочь. Подняв взгляд, Петру увидел, как к нему быстро идут Абгар и Чейз. Стрельба над головой почти стихла, слышны были лишь отдельные выстрелы. «Мистер Президент, в будущем я буду очень вам признателен, если вы не станете подвергать себя такому риску», сказал Абгар. «Каково наше положение? Похоже, что атака шла только с севера. С других направлений мы со стены никого не видели». «Что слышно от поселений?» Абгар помолчал. Ничего. Что значит «ничего»? Никто не выходит на связь. Этим утром патрули проехали до самого Ханта на запад, на юг до Бандеры и на север до Фредериксбурга. На данный момент нам приходится предположить, что все они захвачены. У Питера не было слов. Больше двухсот тысяч человек. Их нет. Мистер Президент. Абгар смотрел на него. Питер сглотнул. Сколько людей у нас внутри? Считая военных четыре, может, пять тысяч, не больше. Особо не с чем воевать». «Что насчет перешейка?» – спросил генерала Майкл. «На самом деле, пару часов назад получили от них сообщение по радио. Некто по имени Лора интересовалась, где вы. Они ничего не знают о нападении прошлой ночью, так что, полагаю, драки их упустили из виду. Или они слишком умные, чтобы лезть туда по той узкой дороге?» Стрельба у них над головами стихла окончательно. «Может, на сегодня все?» – сказал Чейз с надеждой, глядя на их лица. «Может, мы их отпугнули?» Питер так не думал и понимал, что и обгар тоже. «Нам надо принимать решение, Питер», – заговорил Майкл. «Окно быстро закрывается. Нам нужно обговорить, как выводить людей отсюда». Эта мысль выглядела полным абсурдом. «Я не оставлю этих людей без защиты, Майкл». Все началось. Сейчас мне на стене каждый нужен, кто может хоть вилы в руках держать. Ты совершаешь ошибку. Голос с помоста. Контакт, 2000 ярдов. Сначала они увидели вдали светящуюся линию. Солдат, дай мне бинокль. Дозорный отдал ему бинокль. Питер приставил окуляры к глазам. Стоящие рядом на площадке обгары Майкл тоже смотрели на север. Можешь сказать мне, сколько их там? Спросил генерала Питер. Слишком далеко. Абгар снял с ремня рацию и поднес карту. Всем постам, что видите? Треск помех. Пост номер один не обнаружено. Пост номер два нет контакта. Пост номер три также ничего не видим. И так далее, по всему периметру, светящаяся линия становилась шире, хотя, казалось, не приближалась. Какого черта они творят? сказал Абгар. Они просто ждут там. «Погоди», – сказал Майкл. «30 градусов влево». Питер посмотрел туда, куда показал Майкл. Там образовывалась вторая линия. И еще одна», – сказал Абгар. «40 вправо у деревьев. Похоже на большую стаю. Из севера еще подходят». Основная линия была уже длиной в несколько сот метров. Зараженные пребывали отовсюду, сливаясь с основной массой в центре. «Это не разведывательный отряд», — сказал Питер. «Посыльные! Готовность!» — заревел Абгар. Повернулся к Питеру. «Мистер Президент, нам надо обеспечить вашу безопасность!» Питер обратился к одному из дозорных. «Капрал, дай мне эту М-16!» «Питер, прошу! Это плохая мысль!» Солдат отдал Питеру винтовку. Отцепив магазин, Питер сдул пыль с верхнего патрона и вставил магазин обратно, передернул затвор. «Знаешь, Гунар, по-моему, ты впервые лет за десять меня по имени назвал». На этом разговор закончился. Они услышали низкий гул, накатывающийся на них. С каждой секундой он становился громче. «Что это такое?» – спросил Майкл. Это был звук топа ног по земле. Скопление становилось все больше, и оно надвигалось на них. Позади высоко в воздух поднялись клубы пыли. «Боже, правый!» – сказал Питер. «Они тут все!» «Не стрелять, пока не выйдут к периметру!» — крикнул Абгар, перекрикивая гол. Орда была в трех сотнях метров и приближалась. Она походила не на армию, а на какое-то природное явление. Смерч, ураган, наводнение. Платформа башни начала вибрировать всеми болтами и заклепками от сейсмического ритма движущихся зараженных. «Ворота выдержат?» — спросил Питер Абгара. Тот уже сменил бинокль на винтовку. «Это?» «Две сотни метров». Питер прижал приклад к плечу у ключицы. «Товсь!» проревел Абгар. 100 метров!» «Цельсь!» Все замерло. Зараженные остановились у края освещенной зоны. Не просто остановились. Замерли на месте, будто щелкнул выключатель. «Какого черта?» Масса разделилась пополам, образовав коридор. Сзади вперед, будто по толпе зараженных, пробежала волна. Это движение выглядело в своем роде почтительным, будто зараженные давали дорогу великому королю, кланяясь ему, когда он проходил. Сквозь сердце орды двигалось нечто, похожее на большое животное. Оно приближалось к городу мучительно медленно, и коридор образовывался прямо перед ним. Все стволы были наставлены туда, где оно должно было появиться. 100 футов. Пятьдесят. Двадцать. Передние ряды зараженных разошлись, будто открывая ворота, шокирующие обычной фигуре верхом на лошади. «Это он? Это Зиро?» – спросил Абгар. Всадник выехал вперед в лучи прожекторов. На полпути к воротам остановил коня и спешился. «Не он, а она!» – понял Питер. Свет прожекторов отразился от темных очков закрывающих верхнюю половину ее лица. Ножны с каким-то оружием, мечом или длинным ружьем. Наискосок на спине, две перевязи, накрест на груди. «Охренеть!» – выдохнул Майкл. Держа спину прямой, женщина запрокинула голову, глядя на верхний край стены. «Я Алиша Донадио, капитан экспедиционного отряда. Где Питер Джексон?»